Паркер вытащил фотографию из рамки и с интересом уставился на ее обратную сторону. «Клянусь небесами, здесь ключ к разгадке. Я вижу слово «морро», а дальше, по-моему, стенография». Она торопилась. Райдер подошел к телефону, набрал номер, секунд через тридцать повесил трубку. «Черт, ее нет на месте. Кого?» которая разбирается в стенографии. Марджори. Они с Тедом куда-то ушли. Поесть, попить, потанцевать, посмотреть кино. Понятия не имею, что они делают сегодня вечером. Я даже не знаю, куда ходит молодежь в наши дни. Джефф знает. Остается ждать его возвращения. А где он? Отправился на кипарисовый утес чтобы выкинуть в океан кое-какие ценные вещички нашего шефа Донахью. Но не самого Донахью. Жаль. Ну, ладно, я слушаю. Глава третья. В Америке, как, впрочем, и в Англии, есть немало людей, которые не могут жить по общепринятым правилам. Это... Индивидуалисты, идущие своим собственным путем, имеющие собственные убеждения, свои собственные причуды, люди, которых отличают иррациональные поступки, и которые с жалостью, тоской и с покорной смиренностью взирают на тех несчастных, что не похоже на них, на те толпы безликих конформистов, среди которых вынуждены жить и зарабатывать. Некоторые из этих индивидуалистов, главным образом те, кто придерживается эзотерических форм религий собственного изготовления, периодически пытаются вести наиболее доверчивых людей дорогой откровения. Остальных же они считают несчастными приспособленцами, неспособными на искупление людьми, которым судьбой уготовано упиваться своим невежеством. В то время как они прокладывают себе путь, совершенно не обращая внимания на те автострады, по которым, сломя голову, несется основная масса тупого человечества, таких людей обычно называют личными, эксцентриками, В Америке, как уже говорилось, немало эксцентриков, гораздо больше, чем в других странах. Что же касается Калифорнии, то она в этом смысле впереди всех остальных североамериканских штатов. Эксцентрики здесь встречаются на каждом шагу. В отличие от настоящих английских эксцентриков, которые по своей природе герои-одиночки. Они стремятся чем-то выделиться. Их в равной степени можно называть культистами, сторонниками разных культов, которые верят во все, что угодно. Одни в то, что катаклизмы неизбежны, в неопровержимость предсказаний самозванного гуру, поскольку доказать их несостоятельность нет никакой возможности, в то, что в такой-то день, час и минуту произойдет конец света. Есть и такие, кто карабкается на самые вершины гор в надежде избежать потопа, который вот-вот наступит на закате дня, в менее свободном менее открытом, менее населенном и терпимом обществе, чем в Калифорнии, таких людей давно бы связали и засадили в учреждение специально предназначенные для навешанных экземпляров человеческой расы. Нельзя сказать, что золотой штат, как называют Калифорнию, весьма дорожит имя, но он взирает на них с теплотой, а иногда с преувеличенным интересом. Однако этих людей нельзя считать истинными эксцентриками. В Новой Англии, той ее части, что на восточном побережье Штатов, человек может быть бедным, избегать контактов со всеми, у кого мозги не на месте, и тем не менее его будут считать выдающимся образцом того, чего, к счастью, нет у остального человечества.